Положение, однако, настолько серьезное, что требует большой близости к войскам. Полевой штаб переношу на позицию, в деревню Творильню. Приезжает, потратив одиннадцать часов, на дорогу по непролазной грязи и горным тропам, граф Келлер, начальник нашего отряда, отдохнул у нас. «Ну, теперь поедем осматривать позицию». Мы засмеялись, как поедем, пожалуйте на крыльцо, если только неприятельские пулеметы позволят. Келлер уехал с твердым намерением убрать бригаду из западни. Бригада тает, а в тылу один плохонький мостик через сан. Все в руках судьбы, вздуется бурный сан или нет. Если вздуется, снесет мост и нет выхода. В такую трудную минуту был тяжело ранен ружейной пулей командир 13-го стрелкового полка полковник Гамбурцев, входя на крыльцо штабного дома. «Все штаб-офицеры выбиты, некому заменить. Я хожу мрачно из угла в угол маленькой хаты», — поднялся Марков. «Ваше превосходительство, дайте мне 13-й полк». «Голубчик, пожалуйста, очень рад». У меня самого мелькала эта мысль, но стеснялся предложить Маркову, чтобы он не подумал, что я хочу устранить его от штаба. С тех пор со своим славным полком Марков шел от одной победы к другой, заслужил уже и Георгиевский крест, и Георгиевское оружие, а Ставка девять месяцев не утверждала его в должности». Не подошла мертвая линия старшинства. Помню дни тяжелого отступления из Галиции, когда за войсками стихийно двигалась, сжигая свои дома и деревни, обезумевшая толпа народа, с женщинами, детьми, скотом и скарбом. Марков шел в рейргарде и должен был немедленно взорвать мост, кажется, через сты, у которого столпилось живое человеческое море. Но горе людское его тронуло, и он шесть часов еще вел бой за переправу, рискуя быть отрезанным, пока не прошла последняя повозка беженцев. Он не жил, а горел в сплошном порыве. Однажды я потерял совсем надежду увидеться с ним, В начале сентября 1915 года во время славной для дивизии первой Луцкой операции между Алыкой и Клеванью левая колонна, которую командовал Марков, прорвала фронт австрийцев и исчезла. Австрийцы замкнули линию. Целый день не было никаких известий. Наступил вечер, встревоженный участью 13-го полка Я выехал к высокому обрыву, наблюдая цепи противника и безмолвную даль. Вдруг издалека, из густого леса, в глубоком тылу австрийцев раздались браурные звуки полкового марша тринадцатого стрелкового полка. Отлегло от сердца. — В такую кашу попал, — говорил потом Марков, — что сам черт не разберет, где мои стрелки, где австрийцы. А тут еще ночь подходит. Решил подбодрить и собрать стрелков музыкой. Колонна его разбила тогда противника, взяла тысячи две пленных и орудия и гнала австрийцев в беспорядке, бежавших к Луцку. Человек порыва, он в своем настроении иногда переходил из одной крайности в другую, но когда обстановка слагалась действительно отчаянно, Он немедленно овладевал собою. В октябре 1915 года 4-я стрелковая дивизия вела известную свою черторийскую операцию, прорвав фронт противника на протяжении 18 верст и на 20 с лишним верст вглубь. Брусилов, не имевший резервов, не решался снять войска с другого фронта, чтобы использовать этот прорыв. «Время шло. Немцы бросили против меня свои резервы со всех сторон. Приходилось тяжко. А Марков, бывший в авангарде, докладывал по телефону. «Очень оригинальное положение. Веду бой на все четыре стороны света. Так трудно, что даже весело стало».